Алексей Кулаков Александр Агренев Книга 5 Военный советник Пролог Говорят, по ночам во многих музеях творятся разные нехорошие вещи. К примеру, обитатели старинных картин ходят в гости к знакомым портретам или собираются на больших натюрмортах, чтобы полакомиться сочными рисованными фруктами и вином. Греческие статуи и рыцарские доспехи покидают свои постаменты и ходят по гулким галереям и залам в поисках живых. Скользят по ковровым дорожкам странные, сломанные тени, сопровождаемые скрипами и шорохами из каждого угла. то и дело звучит неясное эхо чьих-то далеких шагов и голосов. И только музейные охранники знают, что многое из неясных слухов и рассказов обывателей есть абсолютная правда с одним небольшим уточнением. Все эти ужасные звуки, громыхающие шаги и все остальное производили они сами во время плановых обходов и осмотров исторических экспозиций. Вот и сейчас старший охранник Лувра во главе трёх подчинённых шествовал, иначе не скажешь, под сводами музея дворца, расплёскивая вязкую тишину бесцеремонным грохотом каблуков или ленивым спором о достоинствах молодого вина. На душе у Паскуаля Бастиана царило полнейшее умиротворение и лёгкая радость от предвкушения небольшого праздника. С его позволения, один из сторожей принес немного молодого красного вина и кусок превосходнейшего сыра камамбера, дабы чуть-чуть отпраздновать наступление своих тридцати трех лет. Христов возраст! За прошедший год Жан-Клод показал себя надежным товарищем и исполнительным подчиненным, прекрасно вписавшись в компанию охранителей наследия минувших эпох. К слову, вне службы он тоже был хорош. щепетильный к долгам и щедрый к друзьям, весельчак и балагур, большой любитель женского общества, одним словом, настоящий француз. Что тут у нас? Поглядев на стол, начальник не нашёл к чему можно было бы придраться. Ну что такое 10 бутылок молодого божале на три десятка крепких мужчин? Так, только-только промочить горло. А где же Жак и Николас? Эти лентяи даже на собственные похороны опоздают. Ладно, немного обождём. Придвинув к себе газету, Паскоаль лениво пробежался взглядом по заголовкам новостей. Скорое открытие международной автомобильной выставки. 11 компаний со всего мира будут соревноваться за звание. Не без интереса, оценив изображения самоходных экипажей, Бастиан перекинул страничку. равнодушно скользнул глазами по большой в половину газетного разворота статье, посвящённой недавно скончавшемуся русскому императору Александру III, перегляснул страницу с надоевшими заметками о деле Дрейфуса, дело Дрейфуса. Судебный процесс в декабре 1894 года во Франции и последовавший за ним социальный конфликт 1896-1906 годов по делу о шпионаже в пользу Германской империи офицера французского генерального штаба еврея родом из Зальзаса, что на тот момент было территорией Германии, капитана Альфреда Дрейфуса, приговорённого к пожизненной ссылке при помощи фальшивых документов и на волне сильных антисемитских настроений в обществе. Здесь и далее примечание авторам Невольно пригляделся к одному из заголовков на третьем развороте и тут же поморщился. Нет, ну сколько можно мусолить убийство бывшего сенатора Жоржа де Геккерна де Антеса? Эти писаки готовы печатать любую чушь, лишь бы только увеличить продажи. Ну какая может быть месть за давнюю злополучную дуэль с русским поэтом Пушкиным, если даже самому тупому парижанину всё ясно и понятно. Не держался бы престарелый барон так крепко за порт Мане, глядишь и жив бы остался. Когда предлагают кошелек или жизнь, выбор должен быть очевиден. И вообще, кой дьявол его понесло в тот трущобный бордель? Если так уж захотелось вспомнить сомнительные наклонности юношеских лет, то мог бы взять чистенького юнца на содержание и... — Где эти чертовы Жак и Николас? Уже давно готовые к дегустации вина и сыры-охранники ждали товарищей целых 5 минут, после чего проявили закономерное недовольство. Вечно эти бездельники опаздывают. Начнём без них? Именно, и нам достанется больше. К чему этот спор? Я всегда могу сбегать за добавкой. Оборвав шутливый голдёж, старший охранник объявил, что лично поторопит Лентяева. Уже закрывая дверь караулки, он услышал характерный скрип и чпоканье пробки, покидающей узкое горлышко бутылки, беззлобно пробормотав: "Пьяница и проглоты". Шагая по привычному маршруту, Паскаль философски размышлял о том, что при его работе любой поневоле станет ценителем прекрасного. Собственно, он сам тому живое доказательство. Одна из статуй в прошлом зале ему от чего-то сильно не нравилась. К другой он был предельно равнодушен, зато рядом с древнегреческим атлетом частенько замедлял шаги, с удовольствием разглядывая чётко очерченную фигуру и выпирающие мышцы. А у мраморного изваяния Афродиты больше всего ему нравился тугой взгляд, напоминавший о пышных формах соседушки в довушке Мари, с которой он иногда. Веконт будет доволен, а Гари. Молчи, болван. Услышав тихий говорок, старший охранник немедленно насторожился, достал из поясного чехльчика свисток и медленно двинулся вперёд. Прокравшись до входа в следующую залу, он едва-едва выглянул и увидел ужасную картину. Грабитель в тропической маске деловито вскрывал стеклянные шкафы с драгоценной экспозицией, а ещё один небрежно вертел в руках корону Людовика Святого. а потом взял и примерил на себя бесценную реликвию. Девятый король этого имени из династии Капетингов умер во время восьмого крестового похода от кишечной дизентерии. Канонизирован благодаря настойчивым стараниям своего наследника Филиппа Смелого, тот крайне не хотел отцу сомнительной славы, погибшего от поноса. Гори, гори, ты только глянь на меня, я король. Томи Прежде всего, ты ленивая ирландская свинья. Не отлынивай от дела. Беззвучно выругавшись, Паскуаль усмирил беспорядок в мыслях, посмотрел на зажатый в пальцах свисток и тихонечко подался назад. У грабителя-короля он заметил револьвер, а значит, требовалось как можно быстрее добраться до оружия и подчинённых. Чуть запыхавшись от быстрого бега, он рванул дверь караулки на себя, заранее набирая воздух для команды тревоги, но вместо неё из груди вырвался лишь сдавленный стон. Нет! Сердце на секунду сбилось в страхе и шоке от вида лежащих в повалку тел. Виски заломило от осознания непоправимого, пока он не вгляделся в ближайшего охранника. Слава богу, все они были живы. но не проявляли ни малейшего проблеска сознания, продолжая сладко причмокивать и похрапывать в ответ на все усилия Бастьена и даже самые увесистые пощёчины. И что самое подозрительное, отсутствовал сегодняшний именинник Жан-Клод. Проклятье. Скрыв оружейный ящик и завладев сразу двумя револьверами Лефаше, мужчина оглядел сонное царство и сплёнул: как бы не убили этих бестолочей. пришлось потратить талику драгоценного времени, закрывая дверь на замок. Быстро добравшись до нужного зала, он прислушался, прогоняя предательскую дрожь и творя короткую молитву. Сейчас увы, сильный удар по голове помешал Паскуа Любастиену стать настоящим героем. Повалившись ничком на наборный паркет, он потерял сознание, так и не увидев, как предатель Жан-Клод успокаивающе помахал грабителям увесистым мешочком с песком, презентовав бывшему начальнику крепкие верёвочные путы с кляпом и устроив его в подходящем уголке, охранник Именинник тут же почувствовал непреодолимое желание полюбоваться творчеством итальянских, французских и даже голландских мастеров. Последовав внезапному порыву души, на месте он без малейшего удивления обнаружил сразу шесть искусствоведов в масках, которые аккуратно и в очень хорошем темпе освобождали часть старинных картин от рам. Красивых, покрытых позолотой и затейливой резьбой, но при том, увы и ах, тяжелых и изрядно массивных. Как? По плану. То же самое он услышал и от ночных посетителей, гуляющих по богатейшей экспозиции древности Ближнего Востока. А вот в отделе Древнего Египта Жана Клода едва не продырявили из револьвера с глушителем. "Чего выскакиваешь, как чёрт из табакерки?" Вернувшись в караолку и проверив валяющееся в беспробудном сне дрова, именинник вздохнул и просел за праздничный стол. Всё же, что не говори Но день для него выдался очень нервный и хлопотный, а ночь ещё только-только вступала в свои права. Одеяло дать? Мужчина в неброской одежде тёмных тонов и маске, неслышно вставший в проёме открытой двери, добродушно хмыкнул и с намёком пощёлкал по серебряной крышечки жилетных часов. Потом поспеши. Пошли, таскать поможешь. Он прямо как в воду глядел. В ночь с 15 на 16 ноября 1894 года человеку, которого остальные охранники Лувра знали под именем Жан-Клод, действительно так и не удалось ни на секунду сомкнуть глаз.